Часть первая. День первый. Глава первая. Маленькая на пять столиков кафе пустовало Официантка вдумчиво красила ногти. Парень в красном фартуке читал за барной стойкой книгу. Из колонок негромко хрипел Розенбаум, любимец кабацкой публики. Под уличным навесиком аромат надымил мангал. Дядя Гоша шашлычник колдовал над мясом. На часах десять утра. Высокий хмурый человек с заметной щетиной и колючими чёрными глазами возник, будто из воздуха. «Где Карен?» Парень за стойкой едва не выронил книгу. «Там», — кивок в сторону внутренних помещений, — только он просил не беспокоить. «Один?» «Да». «Мне можно», — бесцеремонно отодвинув бармена, посетитель двинулся внутрь. «Кофе сделай». Пройдя по узкому коридору, мужчина толкнул дверь с надписью «Дирекция», но сразу уловил знакомый сладковатый запах. Карен, невысокий кавказец с кривым через всю щеку шрамом, развалился на диване, пуская в потолок дымные колечки. — Мага, друг! — его лицо расплылось в блаженной улыбке. — Рад видеть! Присаживайся, дорогой! Он указал рукой на стоящий рядом стул. «Здравствуй, Карен!» «Гость сел?» «Не туда, куда указали!» «С самого утра дуешь?» Кивнул на папиросу. «Босс заметит!» «Не страшно, у Бахи без того забот хватает!» «Как дела, как работа?» «Вчера получили новую партию. Ты говорил, существует договоренность с ментами?» «Да, и что?» Там подполковник какой-то подъехал, требует увеличить их долю. Я сказал, что решу вопрос. Мага пристально смотрел на хозяина кабинета. Надо с Бахой встретиться, обсудить. «Обсужу, не бери в голову», — Кэрен махнул рукой. «Это внутренние дела. Я тебя, собственно, зачем позвал?» «Вову Палача знаешь?» «Лично не знаю. Слышал много. Хороший боец, профессиональный». Ходят слухи, что по банкиру он работал. У нас с ним возникли разногласия. Карен глубоко затянулся. Нужно уладить. Стрелка? Нет, вообще уладить. До конца. Завтра. Чего? Брови магии взлетели вверх. Решить его? За один день? Нереально. Надо, друг. Карен затушил окурок. — Дело срочное, бойцы у тебя есть, не вижу проблемы. — Я вижу. Гость зло оскалился. — Хочешь моих людей подставить? — Палач не фраер из подворотни, его по-простому не спишешь. — Устрой встречу с Бахой. — А ну, пасть закрой! Карен яростно подскочил к гостю. — Баха мой босс, я твой. Будешь делать, как мы скажем. «До завтра решишь проблему. И насрать, сколько твоих быков поляжет. Понял меня? Нет?» Мага смотрел в пол. По скулам гуляли желваки, руки до боли сжимали подлокотники стула. «Чего молчишь?» — успокоившись, хозяин кабинета сел на диван. «Сделаешь все нормально, будет тебе и твоим людям хорошая премия. Мы тут не в игрушки играем». Если сказано «надо», значит «надо». Наше дело крутиться, мы просто винтики в большой машине. Но без нас никуда, ведь мы нужны. Его глаза закрылись, голос становился слабее и неразборчивее. Через минуту слышалось только невнятное бормотание. Карен улыбался своим мыслям и говорил сам с собой. Собеседник на ближайшие два-три часа ему был не нужен. Мага с презрительной усмешкой глянул на босса и вышел. Пить кофе в доме врага он не стал.